Примечание редактора. «В свете последних событий, ввиду склонности Каина не писать ничего, что не касалось бы его лично, я считаю своевременным вставить короткую заметку об астероиде, на которой Каин и его подопечные были посланы в разведку. Это выдержка из краткого указателя внепланетных ресурсов, документа объёмом в 237 тысяч страниц, который содержится в перлианском бюро Десятины», минералогической и рыбных ресурсов и, к сожалению, является столь же сухим, как и все прочие документы администратума подобного рода. В то же время он указывает нам на одну характеристику данного космического камня, которая в свете последующих событий определённо имеют большую важность. Астероид 761 Каппа. Размер 4,75 км на 1,39 км. Основные полезные ископаемые – чёрные металлы. Вторичные полезные ископаемые – силикаты – Летучие вещества. Станция по добыче полезных ископаемых основана в 887 году 41 -го тысячелетия, отбита у орка в 923 году 41 -го тысячелетия, отбита у тиранидов в 998 и 999 годах 41-го тысячелетия. прочее Орбита объекта следует за таковой перли под углом в постоянные 2 градуса и на постоянном расстоянии от звезды.